словно во сне механически спустился вовец на крышу корпуса, сошел по лестнице и вышел через проходную. Пожилой охранник в мешковатом зеленом мундире заинтересовался его рюкзачком, но вовец оглушенный всем случившимся не услышал его и не обратил внимания на крики. Охранник вопил и грозился, а вовец по-прежнему бесстрастный вышел на площадь и направился к одиноку стоящему автомобилю. В голове не было никаких мыслей. Пустота. Он только понимал, что больше никогда не увидит сына. Негодяй халаляев унес на тот свет тайну исчезновения мальчика. Неожиданно задняя дверь москвича распахнулась, и из машины выскочил Олежка, живой и здоровый. Папка! крикнул он и, понесся навстречу вовцу, раскинув руки. Следом вышла молодая красивая женщина, и, приставив ладонь козырьком, с улыбкой стала наблюдать за их встречей. У вовца слезы из глаз брызнули, сердце сжалось. Он подхватил сына, поднял и крепко прижал к груди. «Ой, колючий!» – заверещал мальчик, задрыгал ногами, и его пришлось отпустить. Женщина уже подошла совсем близко. Вовца поразила ее мягкая, приятная улыбка. «Здравствуйте, вы папа Олега? Меня зовут Вера Семеновна». Она, как ни в чем не бывало, протянула руку. Владимир, вовец поперхнулся, неуверенно пожал тонкие пальчики. Неужели она ничего не знает? Или так талантливо играет свою роль? А где Степа? Она снова доброжелательно улыбнулась. Опять на работе застрял? А? Да, застрял. Опять. Вовец в растерянности не знал, что сказать. Сп спасибо, мы пойдем. — Постойте. Степа просил отдать пакет. — Я сейчас принесу, он в машине. — Или вот что. Степа скоро, наверное, приедет и отвезет вас, куда скажете. — Нет, нет, спасибо. М Мы сами. Вовец не понял, что за пакет. Но вдруг до него дошло. Это, наверное, те деньги, что он вчера потребовал с Халалеева, 15 что ли, миллионов. Он бы взял их у самого Халалеева. Даже глазом не моргнул. Но как взять у вдовы, которая еще не знает, что вдовела? Так мило улыбается и, похоже, не подозревает о подпольной звероферме и о том, что мальчик при ней был заложником, а не гостем. На площадь вывернул желтый икарус и затормозил у столба с табличкой остановки. С шипением раскрылись двери. Несколько пассажиров вышли и направились в разные стороны. Торопливо распрощавшись, вовец потащил Олежку за руку к автобусу. Мальчик в пустом салоне долго выбирал, где им сесть. Вовец напряженно ждал, пока автобус тронется. Следил в широкое окно за дверями проходной и за женой Хололеева. Сколько она просидит в машине, пока не отправится разыскивать своего Степу? Наконец двери закрылись, автобус тронулся, и вовец вздохнул с облегчением. — Олежек, у тебя все в порядке? — Да, конечно, — удивился тот. — А что? — А где ты ночь провел? — У тети Веры и с дядей Степой. — И как они тебе все это объяснили? — Ну, дядя Степа сказал, что ты много денег задолжал каким-то дядькам, что завтра с получки рассчитаешься, что попросил забрать меня к себе на денек. А ты рассчитался, да? — Рассчитался, сынок. «Сполна и со всеми!» «Значит, мы завтра отправимся в поход?» «Обязательно! Только рюкзаки сложим!» Он почувствовал необыкновенный прилив бодрости и сил. «Олежек, можно тебя попросить? Ты маме не говори об этом приключении, ладно? Пусть это останется между нами!» Но вначале они позавтракали. Потом стали заново укладывать рюкзаки и прибирать в квартире. Вовец все время косился на телефон. Наконец раздался звонок. Вовец торопливо кинулся к аппарату, чуть не уронив его на пол. С облегчением и радостью услышал голос Жеки. «Женя, как ты? У тебя все в порядке?» «Все нормально. А ты как? Нашелся твой малыш?» «Нашелся. Здесь со мной. Рюкзак укладывает. Когда увидимся? А то мы в поход собираемся» поехали с нами развеемся от всего этого вовочка милая я так устала сил нет вы отправляетесь расслабляйтесь она явно была слегка навеселе похоже сама уже начала расслабляться стресс снимать ее голос иногда совершенно растворялся в громкой музыке и голосах там откуда она звонила вовсю радовались ее возвращению я тебе сама потом позвоню позвоню. Все, до встречи. Целую тебя. Целую, целую, целую. Вовец еще некоторое время растерянно прижимал трубку к уху, слушая частые гудки. Потом медленно опустил ее на аппарат. Жека не позвонила никогда. Конец книги.